Я пронеслась незамеченно, как я надеялась, по траве и гравийной дорожке к кухонной двери. Прильнув к ней, я прижалась ухом к тяжелому дереву. Как я уже говорила, я унаследовала от Харри почти невероятно острый слух. Любой стук горшков и сковородок или шум разговора я сразу же услышу. Миссис Мюллетт без конца разговаривала сама с собой за работой, и хотя я знала, что она уже должна была уйти домой, осторожность никогда не помешает. Если Фели и Даффи планируют очередное нападение, наверняка смешки и хихиканьи их выдадут. Но я ничего не услышала. Я открыла дверь и вошла в пустую кухню. Моим самым важным делом было провести порслен в дом и спрятать ее в безопасном месте, где ее присутствие останется незамеченным. После я смогу позвонить в полицию. Телефон в букшоу держали вне поля зрения, в маленьком шкафчике в узком коридоре, соединявшем вестибюль с кухней. кухней. Как я говорила, отец презирал инструменты, и всем нам в букшоу запрещалось им пользоваться. Когда я кралась на цыпочках по коридорчику, я услышала, как кто-то в кожаной обуви идет по плитке. Вероятнее всего, это отец. Туфли Эфели и Даффи более женственные, производят более нежный, более скользящий звук. Я нырнула в шкафчик с телефоном и тихо прикрыла за собой дверцу. «Я сяду на маленькую восточную скамейку в темноте и подожду». В вестибюле шаги замедлились и остановились, я задержала дыхание. После того, что показалось мне двумя с половиной вечностями, шаги двинулись прочь, в сторону западного крыла отцовского кабинета, как я предположила. В этот миг прямо у моего локтя зазвонил телефон. Потом опять... Через несколько секунд шаги вернулись, приближаясь к вестибюлю. Я подняла трубку и крепко прижала ее к груди. Если звонки внезапно прекратятся, отец подумает, что звонивший повесил трубку. Алло, алло. Я слышала металлический голос, говоривший мне в грудную клетку. Вы слышите? Снаружи вестибюля шаги остановились и снова отступили. Вы слышите? Алло, алло. Приглушенный голос теперь кричал, довольно разгневанно. Я поднесла трубку к уху и прошептала в микрофон. — Алло, это Флавио де Люс. — Это констебль Линнет из Бишоплейси. Инспектор Хьюитт пытается с вами связаться. — О, констебль Линнет, — выдохнула я голосом в стиле Оливии де А я как раз собиралась с вами связаться. Я так рада, что вы позвонили. В букшоу только что произошло нечто ужасное. Окончив с этим неприятным делом, я совершила быстрое отступление в розовые кусты. Пошли, сказала я Порслин, стоявший точно в такой же позе, в какой я ее оставила. У нас нет времени. Меньше чем через минуту мы украдкой пробрались по широкой лестнице в восточное крыло Букшоу. Черт возьми, заметила Порслин, увидев мою спальню. Да это же чертова площадь для парадов. И такая же холодная, отозвалась я. «Забирайся под пуховое одеяло, я принесу горячую грелку». Быстрое путешествие в лабораторию, пять минут в обществе бунзеновской горелки, и я наполнила красную резиновую грелку кипятком, собираясь засунуть ее под ступни порслен. Я приподняла край матраса и достала коробку конфет, которую тащила с кухонного крыльца, где Нэт, влюбленный помощник трактирщика, вечно оставлял подношение Фелли. Поскольку мисс Носовой платок никогда не знала, что они поступают, ей вряд ли... Могло их не хватать, не так ли? Я напомнила себе сказать Неду, когда увижу его в следующий раз, как высоко оценили его подарок. Ну, я просто не стану говорить ему, кто именно оценил. «Угощайся», — сказала я, срывая целлофан с коробки. «Они, может, не такие свежие, как майские цветы, но, по крайней мере, не кишат личинками». Доходы Неда могли позволить только те конфеты, которые пролежали в витрине четверть столетия или больше. Порслин замерла с конфетой на полпути к рту. «Ешь», — сказала я ей. «Я пошутила». «На самом деле нет?» «Ну, не стоит расстраивать девушку». Намереваясь задернуть занавески, я подошла к окну, где остановила, чтобы окинуть быстрым взглядом окрестности. Никого не было видно. За лужайками виднелся краешек Висто и Посейдон. Я совсем забыла, что могу видеть фонтан из окна спальни. «Возможно ли...» Я протерла глаза и снова посмотрела туда. Да, там он и был, Бруки Хейервуд. С расстояния он казался просто темной куклой, болтающейся над три морского бога. Я легко смогу сбегать туда еще раз до появления полиции. И даже если они приедут, когда я буду там, я скажу, что ждала их, присматривая за Бруки, чтобы никто ничего не трогал, и так далее. — У тебя измученный вид, — сказала я, поворачиваясь к Порслин. Ее веки уже подрагивали, когда я задернула занавески. «Спи крепко», — сказала я, Но не думаю, что она меня услышала». А В дверь позвонили, когда я спускалась по лестнице. Вот крысы. Стоило мне подумать, что я одна. Я сосчитала до десяти и открыла дверь в тот момент, когда звонок снова зазвонил. За дверью стоял инспектор Хьюит. Его палец еще прижимался к звонку. На лице было слегка растерянное выражение, будто он маленький мальчик, которого застали врасплох. Когда он играл в «Звони, звони, убегай». «Они явно не теряют времени даром», — подумала я. Не прошло и десяти минут с тех пор, как я разговаривала с констеблем Линитом. Инспектор, кажется, слегка был ошеломлен, увидев меня в дверях. «А-а», произнес он, — «вездесущая Флавия де Люсь». «Добрый день, инспектор». — сказала я самым, что ни на есть медоточивым голосом. — Войдете? — Спасибо. — Нет, — ответил он. — Я понял, что произошел еще один... Инцидент. — Инцидент, — подыграла я ему. — Это Бруки Хейрвуд. Но самый быстрый путь к Трафальгарскому газону здесь, — добавила я, показывая рукой. — Следуйте за мной, я вам покажу. — Притормози, — сказал инспектор Хьюит. — Ничего такого ты не сделаешь. Я хочу, чтобы ты держалась как можно дальше от этого дела, понимаешь, Флавия? «Это наша собственность, инспектор», — сказала я, просто чтобы напомнить, что он разговаривает с одной из делюсов. «Да, и мое расследование. Хоть один твой отпечаток на месте преступления, и я выдвину против тебя обвинение, ясно?» «Что за наглость?» Эти слова не заслуживают ответа. «Я могла бы сказать...» Мои отпечатки и без того на месте преступления, инспектор, но не стало. Я развернулась на каблуках, захлопывая дверь перед его носом. Внутри я быстро прижалась ухом к панели и изо всех сил прислушалась. Хотя то, что я услышала, больше напоминало сухой смешок, я предпочитаю думать, что это был легкий возглас разочарования от того, что инспектор так глупо лишился услуг первоклассного ума черте бы побрали этого человека утащили в ад он пожалеет о своем высокомерии о да именно так он пожалеет я побежала вверх по лестнице в химическую лабораторию открыла тяжелую дверь вошла в комнату и почти сразу же расслабилась на меня снизошло чувство глубокого умиротворения в этом месте было что то особенное в том как нежно падал свет сквозь высокие створки окон в мягком медном блеске микроскопа лейца когда-то принадлежавшего дядю Шкитару, а теперь, к моему удовлетворению, ставшего моим. В резком, почти жаждущем сиянии лабораторных склянок, в шкафах, полных аккуратно подписанных флакончиков с химикатами, включая некоторые выдающиеся яды, и в многочисленных рядах книг, все это придавало помещению нечто, что я могу описать только как ощущение успокоения.